Глава восьмая. Один. Выхин выбрался из леса на рассвете. Он не помнил, когда порвал рубашку на локте, почему в ботинках полно воды и откуда во рту привкус крови. Это было в настоящем, а его мысли метались в прошлом. Много лет назад Лева Выхин нашел пещеру, полную узоров и светящихся лиц, полную голосов, которые шептали что-то странное, завораживающее. Они кормили его историями про тварей божьих. Развлекали вниманием, которого не хватало, просили приходить еще и еще, потому что без Выхина им было скучно, смертельно скучно. Он успел забыть про неприметную тропинку, которая вела к пещере, но сейчас удивлялся, как же это могло произойти. Вот ведь она, мышечная память, ноги сами ведут его, нужно просто расслабиться и получать удовольствие» в прошлом лева выхин безошибочно находил пещеру всякий раз как углублялся в лес даже не задумывался прибежал в квартиру сгрев в школьный рюкзак тетради гелевые ручки карманный фонарик несколько свечей которые мама хранила на случай если выключат электричество на юге летом это случалось нередко бутерброды бутылка воды и тут же рванул обратно по дороге выхин помнил его настиг запоздалый страх не того что он наткнется на разозленного капустина с дружками а того, что не найдет дорогу. Но нашел. Сразу же. Нырнул в овальную дыру среди мха, наледи и комьев в грязи. Приземлился в окружении светящихся узоров, задохнулся от радости. Прибегал в пещеру каждый день. Сразу после школы, иногда сидел внутри до темноты. Все время общался с тварями божиими. Рассказывал истории жизни, слушал. Закрывал глаза, а за веками мелькали лица. Трогал теплые камни. От прикосновений было радостно и не так одиноко. Он рассказывал про Мурманск, где девять месяцев в году лежит снег, про полярную ночь, северный ледовитый океан, про кружок карате и секцию боксов, в которую ходил, про первую безответную влюбленность, так его распалившую, что он специально несколько дней задирал одноклассника, который был влюблен в ту же девочку, чтобы подраться с ним за школой после уроков. Одноклассник был слабее, от драки увиливал, поэтому Выхин подрался с кем-то во дворе, оттачивая удары, будто на тренировке. До первой крови. Вроде бы. Он уже не помнил. Рассказы про драки, злость, агрессию нравились тварям Божиим. Ими они питались, а взамен рассказывали свои. Особенно Выхину запомнилась история про первых людей, которые раскололи камень. Это был пересказ Библии, но какой-то неправильный, нелепый, а оттого интересный. Когда Бог создал рай на земле, говорили твари Божии. Он поселил в нем мужчину и женщину, разрешил им делать все, что угодно – но только нельзя было раскалывать камни, которыми Бог усыпал землю. Но камни и камни, кто же будет их колоть в самом-то деле? Но в какой-то момент Одам и Ива, именно так, коверкая языка, говорили твари божии, захотели построить себе хорошее и крепкое жилье. Они поставили домик из деревьев, но сильные порывы ветра разрушили его. Тогда они вылепили дом из глины и сухой травы, но он неприятно пах и размокал под дождем. В конце концов, Они взяли камни и стали складывать дом из камней. Ладный выходил дом, надежный. Но когда он был уже почти закончен, выяснилось, что не хватает нескольких камней, чтобы закрыть отверстие у основания крыши. Во всем земном районе находились камни подходящего размера. Одам и Ива целыми днями бродили и искали камни. Примеряли, выбрасывали, искали снова. Вскоре это превратилось в навязчивую идею. День за днем, камень за камнем. Дом стоял недостроенный, и в него было неуютно возвращаться. Тогда-то и появились твари божии в обличии ворона, что брал камешки в клюв и молча дал их на землю. Один камешек, второй, третий. Звуки ударов разносились по пустынному миру. Одам и Ива смотрели на ворона и постепенно начали понимать, что он имеет в виду. А дальше все пошло по накатанному сюжету. Взяли они камень и раскололи его, чтобы подогнать под размер высвободили силы, которые хранились внутри камней, силы, которых побаивался даже Создатель этого мира. За это-то он и изгнал Одама и Иву из рая, напихав им в котомки осколки камней с тварями Божиими в придачу. Первые люди вскоре умерли, оставив потомство. Люди расплодились по земле, забыли про камни, выдумали себе других богов и другие легенды, но суть в том, что твари Божии, первородные силы, ни о чем не забыли. Осколки выдворены из рая, так и путешествуют теперь по свету в надежде вернуться обратно. Выхин помнил, как задал вопрос, а есть ли в этой пещере те самые первые камни? Голоса ответили ему. Сейчас же Выхин смотрел на свои руки, кожа на которых набухла и сморщилась от влаги. Ему снова хотелось рисовать. В кармане брюк лежал камень, один из многих. От него исходило давно забытое тепло. Его хотелось забросить в рот и обсасывать, как карамель. Выхин для этого и вернулся в город, верно? Чтобы найти пещеру, взять камни, насладиться их энергией, прикоснуться к забытым ощущениям, пообщаться, забыть об одиночестве, которое почти двадцать лет преследовало его. Но так ли он хотел общения с тем, что сидела в пещере? Была и обратная сторона. Выхин знал, что именно камни заставляли его рисовать, подчинили своей воле, питались его злостью. Они были паразитами, которые присосались к сознанию подростка и высасывали из него чувства и эмоции до тех пор, пока Выхин не нашел в себе силы сбежать. Ему пришлось заплатить. О, да. Но все же проклятые камни хотели завладеть им снова. Выхин сам хотел, или обманывал себя, чтобы не думать о последствиях. Он едва не повернулся обратно к лесу. Но его отвлек свет фар на трассе. Мимо тяжело прогрохотала фура, обдала спертым жарким потоком воздуха и скрылась за поворотом. Выхин остановился на обочине, размышляя. «Вернуться или убежать?» Мысли подсказывали бежать. Тело хотело вернуться. Он побрел вдоль дороги в сторону мягкой полоски рассвета, что поднималось на горизонте. Были видны силуэты высоток новенького микрорайона. Подступала жара, давшая людям небольшую передышку на ночь. Выхин знал, что скоро вспотеет и проклянет нынешний август, но пока еще было прохладно. Можно успеть добраться до дома. А что, если в квартире его уже ждут? Может, сразу рвануть на автовокзал или, что проще, поймать попутку до соседнего городка, каких безмерно разбросано вдоль побережья, а затем бежать, путая следы вглубь страны, подальше от города и капустина, от воспоминаний, пещер и кинотафа. Он оглянулся на лес, в темноте которого скрывалось злобное демоническое нечто. Оно не пропало, не умерло, а всего лишь затаилось, ожидая возвращения Выхина. Хотелось, чтобы он снова взял тетрадь и продолжил рисовать. Выхин ускорил шаг, ощущая нахлынувшее давление, будто за ним наблюдали со всех сторон, будто собирались водить по кругу бесконечно долго, пока он не сдастся и не сделает, что нужно. Но лес все же скоро закончился. Слева потянулось к кладбище. Выхин старательно выискивал в полумраке силуэт Ленки или кого-то из прихвостней Капустина, но, конечно же, никого не обнаружил. Он дошел до автобусной остановки, где был прошлым утром, рухнул на скамейку и только сейчас, в подступающем рассвете, понял, что сильно вымотался. Сознание раздваивалось. Так случается у заядлых курильщиков, которые пытаются расстаться с привычкой — Сигарета превращается в объект непреодолимого желания и ненависти одновременно. Чувства обостряются настолько, что непонятно, какой выбор лучше. Хочется втянуть запах сигаретного дыма, и чтобы от вкуса табака на языке стошнило. Определенно. Худшее состояние в жизни. Растянувшись на скамейке, Выхин смотрел на светлеющее небо, в котором постепенно растворялись звезды. Он подумал, что давно не засыпал где-то, кроме крепости, из одеял и стульев. Открытые пространства пугали его. Хотя сейчас-то чего бояться? Он уже увидел кошмар из прошлого и был уверен, что этот кошмар реален. «Алёва, выйдет!» — пробормотал Выхин слабым голосом, подражая кривлянию Капустина. Этот голос он слышал последние двадцать лет в тревожных снах. «Мы мячик поиграем, шарики побросаем друг в друга, выбьем зубы, сломаем челюсти, заставим голым плавать в ледяной воде, а потом...» Наденем на голову пакет с дерьмом и завяжем, оставив крохотную дырочку для носа, чтобы не задохнулся. И еще, и еще в классную игру сыграем, называется «Прихлопни тапкой таракана». Это когда мы будем каждый раз, когда видим Левочку, подбегать к нему и бить его по щекам ладонями. «Смешно же!» «Смешно!» Он бормотал песклевым голосом, пока не задремал, сам того не понимая. А проснулся уже засветло от шума двигателей и запаха бензиновых паров. У остановки тарахтел старый автобус. Из распахнутых дверей выходили старушки. Водитель косился сквозь стекло на двухметрового мужика в мокрой рваной рубашке и штанах, который лежал на лавке, свесив ноги. Выхин чертыхнулся, рванул к дверям и втиснулся в узкий салон. «До «Да города добросишь, да брат!» пробормотал он, роясь в карманах. Влажные купюры липли одна к другой. А заднее сиденье ступай!» ответил водитель. «И только что без этих эксцессов!» Тут Выхин был согласен. Эксцессов больше не хотелось. Два. Электронные часы здания банка на площади показывали половину восьмого утра. Выхин умылся водой из фонтана, разглядывая сверкающие на дне монетки. Прохожих вокруг пока было немного. Но какой-то пацан все равно захихикал и стал показывать на Выхина пальцем. «Бомж-великан! Бомж-великан!» Еще одна прилипшая, как влажная паутина, мха дразнилка. Выхин устало отмахнулся, побрел через площадь к жилым домам. В голове пульсировала боль. За те полчаса, что он ехал до кладбища, мысли яснее не стали. Даже наоборот. Метались в черепной коробке, будто перепуганные птицы. Не было идеи, что делать и куда двигаться. Самый простой вариант — снова сбежать. Подальше от этого города, куда-нибудь в глубинку, на Урал, где нет сотовой связи, интернета — а за нормальный физический труд расплачиваются натуральными продуктами. Снять домик в такой глуши, чтобы никакой капустин не нашел, и остаться там навсегда. Другой вариант — подчиниться желанию. Взять бумагу, ручки, вернуться в пещеру и никогда больше оттуда не выбираться. Сколько дней он сможет непрерывно рисовать, прежде чем умрет от голода или жажды? Неделю? Слишком долго. Хотелось, чтобы раз — и свалился в пустой саркофаг головой. Стать еще одним лицом в бесчисленном множестве лиц пещеры. Может быть, твари божии пощадят его, лишат разума и не дадут запомнить эти последние дни жизни? Чем не выход? И был еще третий вариант, за который в своих размышлениях Выхин ухватился неожиданно цепко. Он углубился в узкие улицы с коттеджными домиками, характерными для этого края. Отовсюду тянулись пока еще робкие запахи вареной кукурузы и жарящегося на углях мяса, Первые туристы бодро вышагивали к морю по узким извилистым тротуарам. Жара поднималась над холмами, делая голубое небо зыбким и дрожащим. Выхин ускорил шаг, почему-то испугавший, что горячее лето застанет его на улице. К панельным многоэтажкам он уже бежал, задыхаясь от усталости. Остановился только у подъезда, приметив на лавочках подростков. С утра пораньше они галдели перебой, слушали музыку, залипали в телефоны. Молодые и беспечные. Выхин набрал код домофона... Нырнул в подъезд, и там остановился у почтовых ящиков, тяжело дыша от напряжения и бега. В горле пересохло, очень хотелось пить. Он поднялся по ступенькам на первый этаж и замер у квартиры Аллы, бездумно разглядывая мутный глазок и поддавшиеся ржавчине цифры, вмятые в черный дермантин. «Сейчас или никогда?» Пафосная фраза, конечно, но иначе и не получается. Он вдавил кнопку звонка, прислушался. Никого. Вдавил еще раз, потом несколько раз стукнул по двери кулаком. Дверь скрипнула, приоткрылась, выхин потянул ее на себя за ручку. Дверь заскрипела еще сильнее, тяжело распахнулась, вдохнула влагой, спертым воздухом и как будто гнилью. В голове вихрем взметнулись воспоминания о Лесе и пещере, о рваных ноздрях Элки, шапки из гвоздей Капустина. В коридоре было темно. Справа стоял шкаф. Слева виднелись двери в туалет и ванную комнату. Планировка такая же, как и в квартире отчима. «Алла! Ленка!» — спросил Выхин, топчась на пороге. «Есть кто?» Его голос будто завяз в тяжелом воздухе. Выхин разглядел дверь в кухню. У нее было наполовину выбито стекло, и сквозь косую дыру проникал с улицы серый свет. Вдруг стали видны детали, которые Выхин не заметил сначала — На полу в беспорядке валялась обувь разных размеров. Вдоль стены за шкафом лежали стопки газет или журналов, плотно перетянутые веревками. Из туалета вывалились картонные коробки, старые, сгнившие, сморченные местами разодранные. Выхин смотрелся, затылком ощущая, как проваливается в морозное прошлое, но вокруг был все тот же лестничный пролет. Реальность не думала разрушаться». Из-за уличной двери доносилась модная молодежная музыка. Загоготали подростки. «Есть кто?» — повторил Выхин неуверенно. Показалось, что из полумрака на него пялятся со всех сторон невидимые люди или какие-то еще твари. «Я здесь». Голос Аллы доносился из кухни. Выхин направился туда, едва не вступил в растекшуюся по полу лужу, перешагнул через ворох одежды, напоминающий труп, зацепил плечом вешалку, на которой болталась армейская полевая форма. Справа была комната, в дверном проеме которой развивалась наполовину оборванная занавеска. За занавеской Выхин увидел серость, хлам и мусор. Комната была забита от пола до потолка. Судя по всему, кто-то старательно носил и складывал туда все, что плохо лежит. От старых стульев и кресел до замызганных игрушек, пакетов, макулатуры и бутылок. «Не задерживайся, Выхин! Нечего тебе тут пялиться по сторонам!» Голос у Аллы был с хрипотцой, дрожащий, будто она недавно плакала. Выхин вспомнил, что оставил Ленку на кладбище вчера. Вдруг не вернулась. Он постарался быстро подобрать какие-то нужные слова, чтобы... Что? Утешить? Оправдаться? Вошел на кухню и застыл, не соображая, что происходит. Кухни как таковой и не было, просто еще одно захламленное нежилое помещение. Вдоль стены груды свалили стулья, табуреты, стопки разной посуды, перемотанные кипы бумаг, рулоны обоев. Ни раковины, ни плиты Выхин не увидел. Краска на стенах облупилась или вздулась пузырями. Кто-то сбил подоконник, оставив торчащие кривые гвозди и высохшие пятна желтого клея. А еще здесь было холодно, будто работал кондиционер. Но он ведь не работал. Так ведь? Алла сидела у окна на табуретке, широко расставив огромные ноги. Одета была в затасканный армейский камуфляж, короткие волосы закрыла кепкой с изломанным ровно посередине козырьком. Выхин сразу заметил, что глаза у нее покрасневшие, заплаканные. Начал было бормотать. — Я это... Мы с ней вчера расстались почти сразу же... Но Алла перебила, тяжело мотнув головой, сказала. «Выхин, хватит блеять, как баба, расскажи уже. Я все знаю, но мне нужно услышать от тебя. Давай, как взрослые люди, хорошо?» Он растерялся. «Что именно? Рассказать?» «Про брата моего. Что случилось? Между ним и тобой. Думаешь, я дура? Ты же тогда не просто так сбежал?» «Я не сбегал. Меня отвезли обратно, к бабушке». Продолжал бормотать Выхин, покашливая от волнения. «Давление забыла. От этой жары, проклятый, я чуть не умер летом. Не мое это». «Кому-то другому сказки рассказывай, Выхин!» Ответила Алла, не сводя с него тяжелого, злющего взгляда. «Не оправдывайся, будь мужиком. Расскажи все, что знаешь. Ты ведь не просто так бегаешь по миру. Что-то преследует тебя». Выхин затравленно огляделся. Под ногами хрустнул осколок стекла. Он и так собирался рассказать, именно для этого и пришел, но напористость Аллы, ее злость, а еще обстановка вокруг, вернули Выхина в состояние четырнадцатилетнего пацана, когда он не мог выдавить ни слова от волнения. Блеял что-то, верно подмечено, и юлил. — Где Ленка? — спросил он внезапно. — Как вы вообще здесь живете в таком бардаке? Алла несколько раз моргнула, рывком стащила кепочку за козырек и вытерла ладонью вспотевший лоб. Спросила взволнованно. Откуда ты знаешь Лену? Она вроде бы не прячется. Мы с ней вчера виделись. Она ездила со мной на кладбище, показывала могилу твоего брата, помогла маму найти отчима. Кто ездил? Лена! Алла заморгала теперь уже часто, одновременно мотая головой из стороны в сторону. Погоди, выхин, что ты несешь? Откуда тебе вообще знать? Дочка твоя! выпалил Выхин, не понимая, что происходит. «Четырнадцать лет. Мелкая такая, бойкая, болтает постоянно о разном. На тебя похоже очень. Я ее встретил, когда приехал. За ключами пришел, а тут она. Познакомились». Алла прервала его тяжелым взмахом руки. Снова вытерла пот с лица. Голова ее при этом продолжала тяжело мотаться туда-сюда, будто где-то в области шеи заклинил механизм. Они оба несколько секунд молчали. С улицы сквозь плотно закрытое окно доносился подростковый смех. Выхин снова потоптался на месте и с хрустом додавил кухонное стекло. «Я вернулся в город, потому что больше не могу убегать», — сказал он негромко. «Мне нужно остановиться, а я не знаю как. Единственный выход покаяться, мне так кажется. Я надеялся рассказать все отчиму, но он умер. Но еще ведь есть ты. Просишь меня рассказать. Я и хочу, чтобы ты выслушала». «Лена пропала», — сказала Алла. Вахин почувствовал, как что-то внутри него болезненно ухнуло в область живота. — Что? Когда? — Полтора года назад. Пошла гулять с собакой и не вернулась. Следы вели в лес, а затем обрывались у реки. Ни пса, ни Ленку до сих пор не нашли. Алла моргала так часто, что на ресницах появились капли слез. — Я не понимаю, откуда ты знаешь про Ленку и почему несешь всякую чушь про то, что встретил ее здесь. В этой квартире никто не живет. Я переехала на два этажа выше, после того, как стало понятно, что Ленку не найдут. А здесь давно лежит разный хлам, скапливается. Она не могла открыть тебе дверь и отдать ключи. Не могла болтать или ездить с тобой куда-то, потому что Ленки нет. «Но я как-то попал в квартиру». Выхин вытащил ключи, показал. «Откуда им взяться?» Алла нервно пожала плечами. «Я не знаю». «Может, это как-то связано с твоим братом тоже?» Если сначала Алла выглядела разозлившейся, невесть на что фурией, то сейчас превратилась в испуганную, ничего не понимающую женщину. Выхин присел рядом с ней на корточке, заглянув в слезящиеся глаза. «Алла! Элка, блин! Ты у меня самый родной человечек! На земле остался! Никого нет больше! Я не думал об этом никогда!» «Ты для меня та самая мелкая влюбленная девочка из прошлого, с которой бегали в кинотеатр, ели мороженое, с которой чуть было не поцеловались, понимаешь? Я думал, что забуду тебя навсегда. Да вообще обо всем забуду, но не получилось. Как оказалось, такое не забывается. Оно остается в глубине сознания и гложет, гложет, как голодный червь, и не остановится, пока не изгложет всего». «Давай уже, выхин, попросила Алла растерянно. «Я ничего не понимаю, ни про Ленку, ни про брата. Расскажи!» Он взял ее ладонь в свои руки и крепко сжал. Кожа Аллы была ледяной, жесткой. Вокруг вообще было слишком холодно. «Я убил твоего брата», — сказал Выхин. «Тогда, в двухтысячном. А сейчас, похоже, он вернулся, чтобы убить меня». Три. Капустина Выхин нарисовал первым. Вспомнил дразнилку — которая звучала так. Андрей Бармалей сделал шляпу из гвоздей и тут же понял, как должен выглядеть карикатурный враг-подросток. Он старательно выводил ручкой каждый гвоздь на цилиндре, специально лишил капусти на одного глаза, пририсовав острие гвоздя, торчащие из пустой глазницы. Жаль, синяя паста не могла отобразить кровь, скопившуюся на изъеденном червями лице. Впрочем, и так получилось неплохо. Голоса вокруг одобрительно шептали. «Смотри, как мило! Вложил душу в этого парня! Хотели бы мы с ним познакомиться! Сколько злости в этой ухмылке во взгляде! О гвозди! Гвозди!» Никто я никогда не хвалил так выхина за рисунки. Мама относилась к ним с усталостью. Развлекается парень, ну и пусть, лишь бы не дергал по пустякам. Отец называл Выхина художником с большой дороги, и непонятно, было оскорбление это или похвала. Разве что отчим несколько раз разглядывал прошлые зарисовки, понимающих Мыкол, а несколько дней назад сообщил, что в Доме культуры есть кружок рисования, там его бывшая одноклассница преподает, и если нужно, он может договориться, чтобы Выхина взяли в середине учебного года. Выхин замялся и попросил подумать. Он не был уверен, что хочет рисовать настолько серьезно. А вот твари божии были от рисунка в восторге. Их изумление и радость передались Выхину. Он захотел нарисовать еще кого-нибудь из своих обидчиков и сразу же вспомнил про рыжую Ингу, Задаваку, которая несколько дней сидела на скамейке у подъезда, щелкала семечки и наблюдала за окнами Выхина щурясь на солнце. Тут же ее и набросал первыми небрежными штрихами. Дурочка-снегурочка лежала на печи, ела кирпичи. Снегурочка, потому что кожа у нее была бледная и не загоревшая. Кажется, Выхин испытал физическое наслаждение, когда обрисовывал широко распахнутый рот Инги, набитый кирпичами. Особенно удались осколки зубов, торчащие то тут, то там. «Превосходно! Великолепно!» Выхин замерз, поэтому дорисовывал с трудом. Руки не слушались от холода. «Я скоро вернусь!» Пообещал он камням, рисункам, голосам и лицам. «Прихвачу новые ручки, теплую одежду и вернусь». Однако тем же вечером у него поднялась температура. Выхин будто провалился в сладкую ватную дрему. Мир вокруг стал мягким и чуть-чуть размытым. В этом мире неторопливо двигалась мама с градусником, а потом с чашкой чая, а потом с шерстяными носками, от которых пахло горчицей. Появлялся отчим, за ним незнакомые люди. Они тоже двигались, неторопливо и вяло. Появилась Элка, курносый нос, прикладывала холодную ладошку к колбу, что-то говорила монотонно и убаюкивающе. Элку хотелось обнять и прижать к себе, потому что только она могла унять жар. Но не было сил, и Выхин страдал. Ему мерили температуру, вливали теплую горькую воду в рот, сморкали, укладывали на лоб влажные полотенца. А он то выныривал в этот мир, то погружался в свой, где вокруг были стены, покрытые мхом и узорами а на влажном куске плиты лежала зеленая тетрадь в клеточку, небрежно придавленная камнем. От камня исходил свет и тепло. Камень питался тем, что Выхин оставил после себя, вкусными, редкими эмоциями, что не говоря, у Выхина был талант. Он решил, что выздоровел, через несколько дней. Проснулся ночью, потный с головы до ног. Возился так, что запутался в пододеяльнике и свалил на пол подушку. Долго пытался выбраться, едва не упал сам. В голове пульсировало желание добраться до кинотафа и продолжить рисовать. Выхин торопливо оделся в теплое, набил карманы ручками и вышел в коридор. В соседней комнате спали. Натянул шапку, куртку, обулся и бесшумно выскользнул на лестничный пролет. Через тридцать минут он уже был на той стороне города, где начинался лес. Справа от дороги спали новенькие многоэтажки. Ярко мигали огни единственного в городке супермаркета. Возле него крутились машины, из колонок дребезжала курортная музыка. Но Выхин ничего вокруг не замечал. Он спустился с обочины, ломая сапогами податливую ледяную корку. Замер на несколько секунд, оглядывая дрожащую темноту. Над деревьями поднималась вышка лэп, похожая на скелет с раскинутыми в сторону руками. И уже без сомнений углубился в лес. Дорогу к кинотафу Выхин не искал, да и не старался. Почему-то знал, что найдет без проблем. Брел в темноте, как по оживленной улице, не спотыкаясь, ни за что не цепляясь и не останавливаясь, будто сам лес расступался перед ним и направлял куда нужно. Пару раз ноги проваливались под лед, но выхин не замечал. Бледное зарево городка осталось за спиной. Впереди была только чернота. Он вышел на поляну, увидел дыру в земле и понял, что добрался до места, спустился вниз головой вперед. Внутри было теплее, чем снаружи. «Мы ждали тебя! Мы хотим еще! Покажи, на что ты способен!» Голоса накинулись с радостью, как щенки, которые устали ждать, когда же хозяин придет с работы. Выхин засмеялся хрипло, до да боли в горле. «Как же он мечтал вернуться сюда!» Нашел несколько больших камней, подкатил один к другому, соорудив своеобразный стул. Узоры на камнях мягко подсвечивались а еще были теплыми и приятными на ощупь. Они проникали под одежду, под кожу, сливались с Левой Выхиным. «Смотрите, кого нарисую!» — объявил Выхин. «Толик, Толик, алкоголик! Толик парень неплохой, только ссыца и глухой!» Он вернулся домой в обед следующего дня с температурой еще выше, воспаленным горлом, с покрасневшими глазами и гайморитом. Угодил в больницу на две недели. Врачи подозревали менингит и рассказывали матери, что их сын, возможно, больше никогда не сможет подняться с кровати. Все это время Выхин общался с голосами в голове. Он взял с собой несколько камней, рассовал по карманам и время от времени вытаскивал то один, то другой. Твари божии остались с ним, хотя оторваны от дома, быстро истощались и умирали. Теплые, податливые камни с каждым днем становились холоднее, голоса затихали, лица темнели, истории заканчивались». Но каждая из тварей, милая и добрая, не винила Выхина. Это был их добровольный выбор. Они не могли покинуть его. Выхин был благодарен. Он почему-то испытывал счастье, общаясь с тварями божиими. Они помогли ему выздороветь ценой своих крошечных жизней. В больницу к нему снова пришла Элка. Волосы она заплела в косы, оделась красивее обычного, притащила кулек конфеты, бананы. «Слышала, тебе нужно много кушать». — сказала она, присаживаясь на край кровати. — В здоровом теле, здоровый дух и все такое. — У меня же простуда, а не дистрофия. — хмыкнул Выхин, но тут же надорвал целлофан, выудил две конфеты. Одну дал лелки, вторую быстро съел сам. Конфета была божественно вкусная, особенно после многих дней, манных каш, пресных котлет и перо с компотами. — Как там твой братец? Все еще хочет меня убить? На самом деле Выхину было все равно. У него появились друзья, которые оказались важнее конфликта с местной шпаной. Единственное, что беспокоило, это возможность безопасно передвигаться по городу, хотя и тут вполне можно было решить вопрос. Андрей уже не до тебя, ответила Элка. Тут из соседнего поселка к нам в клуб приехали какие-то отморозки. Толику нос разбили, приставали кырки имели из одиннадцатого б. Андрей теперь готовит ответ. Интересная у вас тут жизнь. Можно подумать, у тебя там такого не было. Выхин пожал плечами. «Разное было. Но знаешь, север и юг разительно отличаются. У вас тут кровь горячее, что ли. Чуть что подраться, унизить, ответы какие-то готовить, носы ломать. У нас большинство проблем решается в беседе. Разобраться надо, понимаешь? Морду набить. Всегда успеется. А ты попробуй конфликт решить, не кулаками». «Я тебя все равно не пойму. Я же девочка». Хихикнула Элка. «Это вы из-за нас должны драться, дуэли там устраивать. А я должна суп варить и за детьми следить». Никто никому ничего не должен. Придумали себе стереотипы. Он рад был видеть Элку. На самом деле, рад. Но сейчас она казалась ему обыкновенной девчонкой, неинтересной и безликой. Твари божии как будто открыли ему глаза и позволили воспринимать мир на другом уровне. Не было в Элке ничего особенного, ради чего стоило в нее влюбляться. А ведь он уже почти... — Хочешь, нарисую тебя, — сказал Выхин, отвлекшись. Достал тетрадь и ручку. Элка... Поправила волосы, засмущалась, стала кокетливо искать удобную позу для портрета. «Не вертись!» — предупредил Выхин и начал рисовать. Он почувствовал неладное почти сразу же. Рука не желала подчиняться, рисовала что-то свое. Овал лица, большие глаза, растрепанные волосы, тонкие губы. Сходство, несомненно, было. Вот только против воли, будто сами собой, нарисовались разодранные ноздри. Спички, торчащие из них, капли крови, стекающие по подбородку. «Что-то не так?» — спросила Элка, улыбаясь. — Забыл, как рисовать? — Если бы. Отлично помнил. Пальцы вдавливали шарик ручки, выделяя с жирным черновые линии. Размазывали тени под глазами и на шее, акцентировали внимание на торчащих спичках. Взгляд у Элки на рисунке был испуганный, зрачки расширились. Вахин сглотнул и невероятным усилием воли, заставил свою руку не рисовать. Ручка замерла в нескольких миллиметрах от листа бумаги, подрагивая. Голоса в голове спросили: Почему ты этого не хочешь? Ты ведь больше не влюблен, разве не так? Не сейчас, выдавил он, обращаясь к голосам и к Элке. Неважно, себя чувствую, голова что-то. Элка сидела перед ним, окровавленная, со шметками содранной кожи, располосованным носом, улыбнулась, и видение исчезло. Только голоса в голове зашелестели радостно, питаясь новыми эмоциями. Мне нужно поспать. — Извини. — Выхин справился с непослушной рукой, убрал ручку на тумбочку, туда же полетела тетрадка. Элка поднялась с кровати, продолжая неловко улыбаться. — Если я тебя чем-то обидела сейчас, то прости, — пробормотала она. — Не хотела, честное слово. И на брата не обижайся, пожалуйста. Он не со зла. Темперамент такой. — Я это уже понял. У вас у всех темперамент. Элка вышла. Было слышно, как ее каблуки... Выстукивают дробь по коридору больницы. Когда все стихло, Выхин снова взял тетрадь и открыл страницу с рисунком. «Нам нравится! Превосходный образ! Отлично схвачено! Надо принести в кинотав!» Он понял, что время пришло. Встал с кровати и стал одеваться. Через полтора часа Выхин был в лесу около черного отверстия в земле, похожего на спуск, в самые глубины нескончаемого кошмара.